ЭПИЛОГ Мы не стали откладывать свадьбу. Плевать я хотела на траур. Было бы по кому горевать. Да и мы со смерчем жили как муж и жена, что вызывало у тётушки неизменные приступы мигрени. Ради её спокойствия мы обязаны были пожениться как можно скорее. На торжество пригласили всех, кого знали. Вообще всех. Таких гостей не было ни на одной свадьбе в трехуровнем мире. Драконы, чудовища, бывшие драконьеры — все приехали. Я встречала гостей в главном зале. Слуга доложил о семейной паре — Сидрик и Беллиса Грантуэй. Я долго хлопала ресницами, пытаясь сообразить, кто это такие. Может, старые знакомые тёти? Но когда в зал вошли Сирок Казбрис, я не поверила глазам. Спешаем навстречу, я поражалась, как они оба изменились. Одежда южного края из лучших тканей. Степенность в движениях, уверенность в глазах. Уход из драконьеров обоим пошёл им на пользу. «У вас одно родовое имя. Это значит, вы... Поженились?» Радостно закончил за меня Сирокко. Я покосилась на бриз. Она поглядывала в сторону смерча, но уже без прежней тоски. Разлука действительно сгладила чувства и помогла оценить того, кто всегда рядом. Сирокко рассказал, что его дядя скоро постижно скончался, И трон вернулся к истинному наследнику, то есть к нему. А я знала, что его история была правдивой. Оставалось надеяться, что Брис передумала на его счёт вовсе не из-за королевского титула. Я не стала спрашивать подробности. Некоторых вещей лучше не знать. Зато теперь у нас в друзьях настоящая королевская чета. Всё же судьба — удивительная штука. Церемония бракосочетания проходила в гроте со священным алтарём, сердцем скал. Жрец смерч ждали меня около него. А проводить меня вызвалось Мантикора. Точнее, Манти поставил меня перед фактом. «После всего, что я пережил ради тебя, я имею на это право», — заявил Лев. «И вообще, мы отлично смотримся вместе». У меня не нашлось возражений ни на первый, ни на второй пункт. В этот раз я выбрала золотое платье, чтобы даже цвет наряда не напоминал о неудачном браке с Маркусом. И этот оттенок действительно идеально подходил к яркой шерсти мантикоры. Наконец я стояла у алтаря, рука об руку с мужчиной, которого полюбила всем сердцем. Началась церемония. Мы прижали ладони к камню, и в ответ вспыхнули древние руны. Жрец что-то долго изучал в их рисунке, а потом заявил. «Простите, но я не могу вас поженить». Я вздрогнула. Так и знала, что будет какой-то подвох. «Это из-за первого брака с Маркусом?» Спросила я. Одна мысль, что наш союз может быть нерушимым, вызвал тошноту. Но как это возможно? Сильнее меня возмутился только Мантия. «Как замужем? Не может этого быть. Я лично загрыз её мужа, переварил и удобрил им камни». «Так и знала, что это был ты», — воскликнула я. «Хм». «Не благодари», — хмыкнул Лев. Я с немым укором посмотрела на Кору, но она сделала вид, что не заметила мой взгляд. В этот раз я явно не на моей стороне. В итоге я тоже махнула рукой, но загрыз и загрыз. В конце концов, это Монтикора, что с неё взять? А Маркусу просто не надо было с ними связываться, сам виноват. «Если я вдовела, то почему не могу снова выйти замуж?» — вернулась я к главному вопросу. «Руны видят твой другой брак, всё ещё действующий», — ответил жрец. Смерч хмуро глянул на меня. Кажется, хотел спросить, за кого я успела выскочить, но не решился. «Но я не выходила второй раз замуж», — вспыхнула я. «Увы, руны считают иначе», — развёл руками жрец. «Они убеждены, что стоящий рядом с тобой мужчина и есть твой муж. Вы не можете пожениться, потому что уже и так женаты». Удивились все, а больше других мы со смерчем. Выходит, именно он был моим мужем. Не Дрейк заменил Маркуса во время инициации, это Маркус был всегда заменой моего настоящего суженого. Была свадьба или нет, а мы всё равно решили её отпраздновать. Зря, что ли, собрались. Пиршество длилось несколько дней. Гуляли все. Драконы кружили над замком, чудовищи резвились во дворе — Люди пировали в главном зале. Замок выпускал разноцветный дым изо всех своих труб А год спустя мы снова пришли в святилище. Рядом со мной стоял смерч с нашей дочерью на руках. Малышка недавно родилась, и счастливый отец не отпускал её от себя. Больше внимания малышке уделяла разве что Монтикора. «Едва я родила, Кора взглянула на девочку и прошипела». «Особенная». Естественно, змея отказалась что-либо объяснять. Похоже, нам придётся подождать лет эдак 18 прежде чем мы узнаем, что она имела в виду. На этот раз главным поводом для сбора стала Рута, моя младшая сестра. Ей исполнилось 14 Пора было проверить её на наличие магии. Сестрёнка, одетая во всё белое, возложила ладони на алтарь. Первое время ничего не происходило, и тётя не сдержала разочарованного вздоха. «Одна магиста на семью тоже неплохо». Почти смирилась она. Но ещё до того, как тётя умолкала, скалы дрогнули, каменный потолок над нашими головами треснул и осыпал нас крошкой. Рута повернулась к нам лицом. Её глаза были закрыты, и все задержали дыхание в ожидании. Вот она подняла веки, и яркое сиреневое сияние её радужки ослепило всех. В Рутмине есть магия. «И какая?» «Не удивлюсь, если она однажды превзойдёт меня. Пожалуй, начну искать мужа Ротти уже сейчас», — шепнула мне тётушка. «Не рано?» — вскинула я брови. «К 18 как раз найду. Жених должен пройти тщательную проверку на пригодность», — деловито заявила она. «Я посочувствовала этому несчастному. Ему придётся туго. После Маркуса отбор будет серьёзным». Смерч свободной рукой обнял меня за талию и привлёк к себе. Я опустила голову на плечо мужа, ощущая его любовь, заботу и поддержку. Иногда мы хотим одного, а получаем совсем другое. Но это не значит, что будет хуже. В моём случае другое превзошло все ожидания и подарило мне настоящее счастье. Настолько всеобъемлющее, что казалось больше и мечтать не о чем. Разве что о сыне. Ольга Гер. Истинное проклятие для дракона. Читала Ольга Куликова.